Рассказывает Дилноза Муидинова. «У нас в хосписе есть зооуголок. Пациенты и посетители приходят в восторг, когда неожиданно для себя впервые попадают туда. Все наши очаровательные питомцы в клетках, и всем нам, конечно, хотелось бы видеть их свободными. Но теперь они уже все прирученные, и их нельзя просто отпустить. А вот о домашнем коте многие точно мечтали. Поговаривали вслух, Но столько было доводов против, аллергия у кого-то из сотрудников, вдруг кот станет охотиться на наших питомцев в зооуголке, неуместное хождение кота по палатам, кто будет за него отвечать, открытые двери на улицу, его туалет, чем кормить. Как-то одной пациентке привезли из дома ее кота, она по нему очень скучала, а он, как собачка, всегда был при ней, а на прогулках, не отходя далеко, сопровождал ее. Кота звали Германом. Потом Германа забрали домой, как память о дочери и сестре. А спустя ровно год одна из наших медсестер рассказала о коте, который оказался на улице. Вот уж она его нахваливала. И какой красивый, и как похож на Германа, и какой чудесный и всеми во дворе любимый, и как ему одиноко и скоро станет совсем холодно жить на улице, как дружит со всеми котами и кошками, а они, выгонявшие всех чужаков, его приняли. Было понятно, что она очень хочет, чтобы мы его взяли в хоспис. Я была обескуражена, вспомнила все контраргументы и решила даже не думать всерьез об этой затее. Но однажды медсестра просто пришла в хоспис с котом в переноске, занесла его во двор через проходную, приговаривая «К нам вернулся Герман». И делая вид, что это вовсе не чужой кот, а уж Герман это все обратно примут, я поняла, как она мечтает, чтобы он жил у нас, в нашем большом доме. Поставили переноску во дворе, открыли дверцу. Я взяла кота на руки И все вокруг в один голос защебетали. «Посмотрите, ноза, как он урчит! Он вас уже полюбил! Он признал вас хозяйку! Все, теперь это ваш кот, Филя! Посмотри, как тебе тут будет хорошо!» «Но имя у него будет другое», — решила я про себя. И уже не выпуская кота из рук, поднялась в кабинет, немного оглушенная всем случившимся. Ведь мы даже не согласовали его появление в хосписе ни с сотрудниками, ни с руководством. Я посадила кота в кресло и задумалась, как пройдет его первая ночь у нас. Взять домой было нельзя, и он остается один, в незнакомом месте. На следующий день, придя на работу, я осторожно открыла дверь, боясь увидеть разрушенный кабинет. Но все, как и сам кот, было ровно так, как я оставила перед уходом. Кстати, только позднее мы увидели, что он урчит с каждым, кто к нему прикасается. Но лукавить не буду, у нас с ним сложились действительно особенные отношения так филя поселился у нас в первом московском хосписе а наша анна леонидовна которой сто четыре года внимательно разглядев его сказала черный ну ничего ничего